триакии люди, употребляющие Териак, один из препаратов опия, сильное наркотическое средство. Необходимо отметить, что Понс заслуживает уважения, ибо понимание и восхищение, через посредство которых обыкновенный человек становится равным великому поэту, редкое явление в Париже, где все мысли похожи на путешественников, проездом остановившихся на постоялом дворе. Тот факт что наш музыкант был так скоро позабыт, может показаться невероятным, но он сам в простоте душевной признавался, что ему не давалось гармония. Он пренебрегал контрапунктам, и современная оркестровка, сделавшая огромный шаг вперед по сравнению с прежней, показалась ему недоступной, хотя, если бы он снова принялся за учение, он, вероятно, удержался бы в рядах современных композиторов. Разумеется, Понс не стал бы «Рассини», но мог бы сравняться с Герольдом. Герольд ⁇ Луи Жозеф 1791-1833 годы ⁇ французский композитор, автор комических опер. Впрочем, радости, приносимые коллекционерством, столицы вознаграждали его за неудавшуюся карьеру, и если бы ему пришлось выбирать между своим собранием редкостей и славой России. Как это не покажется невероятным, предпочел бы дорогой его сердцу музей. Старый музыкант придерживался истины, высказанной Шеноваром, знатоком и собедателем ценных гравюр, который утверждал, будто только тогда получаешь удовольствие, Рейс Даля, Гоббема, Рафаэля, Мурильо, Грёза, Себастьяна Дальпьёмба, Джорджони, Альбрехта Дюрера, когда их картины обошлись себе не дороже 50 франков за штуку. с не признавал покупок дороже 100 франков, и когда он платил за что-нибудь 50, значит, настоящая цена вещи была 3000. Он не отдал бы 300 франков даже за шедевр. Конечно, удачные случаи представляются нечасто, но он обладал тремя свойствами, обеспечивающими успех — ногами оленя, досугом праздного человека и терпением еврея. Систематическое коллекционирование в течение 40 лет сначала в Риме, а затем в Париже, принесло свои плоды. Возвращаясь из Рима, он приобретал ежегодно тысячи на две франков и теперь ревниво охранял от посторонних взоров собрание разнообразных шедевров, каталог которых доходил до баснословного номера 1907. 1811 по 1816 год, рыской по Парижу, он сплатил не более 10 франков за вещь, которая теперь стоила от 1000 до 1200. У него были полотна, отобранные из тех 45 тысяч картин, которые ежегодно выставляются на продажу в Париже, северский мягкий фарфор, которым торговали овернцы, подручные скупщиков крупных имений, привозившие в Париж на своих тележках чудесные французские изделия времен Мадам де Помпадур. Северский мягкий фарфор, особый сорт французского старинного фарфора, тонкий и полупрозрачный, без примеси каолина. Словом, он собрал много вещей, уцелевших от XVII и XVIII веков, ценя умных и талантливых представителей французской школы живописи вроде Лепотра, Лавале и других крупных, но малопопулярных мастеров, творцов в стиле Людовика XV и Людовика XVI. За счет их произведений живут в наши дни многие художники, которые притязают на оригинальность, целыми днями изучая сокровища музея эстампов, чтобы придумать что-то новое, ограничиваются искусными подражаниями. Многие вещи Понс приобрел путем обменов, особенно любезных сердцу коллекционера. Удовольствие от покупки редкостных вещиц не сравнится с удовольствием от их обмена. Он первый начал собирать табакерки и миниатюры. Понс, неизвестный в мире антикваров, так как он не посещал распродаж и не ходил по знаменитым торговцам, не знал рыночной цены своих сокровищ. Покойный Мерар пытался завести знакомство с музыкантом. Но королю антикваров так до самой смерти и не удалось проникнуть в музей Понса единственный музей, который мог бы выдержать сравнение со знаменитым собранием Саважо. Между Понсом и господином Саважо существовало некоторое сходство. Господин Саважо, тоже музыкант и тоже не очень состоятельный, тем же способом, что и Понс пополнял свою коллекцию так же, как и он, страстно любил искусство и не видел прославленных богачей, которые собирают шедевры, а затем составляют конкуренцию торговцам. Понс, так же, как и господин Соложо, его соперник, противник и конкурент во всем, что касалось произведений искусства, с ненасытной жадностью собирал редкостные изделия прославленных мастеров, любил их с той же страстью, с какой обожают красивых любовниц, Распродажи с молотка в аукционных залах на улице Деженер он воспринимал как святотатство, оскорбительное для антиквариатского дела.